Глава четвертая. Константин Рукавишников, командир ударной группы. С делами управились за полночь. Сначала обыскали труп предателя и ничего полезного не нашли. Потом определили на постой в подвал здания Махуна, к допросу которого Буренко собирался приступить завтра. Вышло так, что ночевать нам оказалось негде. Да и сам старший оперуполномоченный, не спешил на свою холостяцкую квартиру. Поэтому расположились прямо в кабинете. Еда была, Буренко отоварился в распределителе и теперь щедро делился собственным пайком с нами. Красная икра, балык нельмы, молодая редиска, копченая колбаса, коврига хлеба и, конечно, сало и казенная водка появились на столешнице. Под чутким руководством нашего начальника мы с Митькой в четыре руки быстро собрали стол. «Но выпьем, чтобы дома не журились», — произнес начальник и лихо прокинув стопку в широкий рот. «Дали бы мне волю, я бы этих китаёзов в бараний рог скрутил», — заявлял через полчаса захмелявший Буренко. «А в чем проблема? Батальон пехоты и айда на штурм миллионки», — заявил более его опьяневший Дима. «Нельзя, брат, политика». Для значимости, водя указательным пальцем перед носом моего партнера... Изрек Буренко. «Пока имеется хоть какая-то возможность влиять на политику в Поднебесной, наши дипломаты перед китайскими вождями расшаркиваться будут. А ты попробуй депортировать узкоглазых с миллионки. Такой хай поднимется. Опять же, КВЖД. Явно доходов с нее чуть, зато проложено до самого порт Артура». «А как же золото?» — не в попад спросил Дима. «Ты о чем?» Золото на катере вести еще опаснее, чем по железной дороге. Да и дольше. Буренко рассмеялся. Не было на катере никакого золота. Вернее, его, конечно, загрузили в катер. А потом в пути сделали остановку и уже шли без груза. Золото давно в хранилище. Доставка поездом действительно вышла быстрее. За грузом от самых гилюйских приисков следили. Скажу прямо, золото добычи на Амуре почти вся в руках китайцев. Вернее, большая часть золота уходит за границу, и ничего поделать с этим пока не можем. Управление, конечно, сосредоточено в руках у русских, но работают на приисках, в основном китайцы, и большая часть золота просто расхищается. От приисков кормятся хунхузы, спиртоносы, торговцы опиумом, скупщики золота. Наш Джен Чингун как раз и пытался организовать нападение на конвой с золотым грузом. когда мы его сцапали. Только сейчас предо мной вырисовалась вся многоходовая комбинация. Золото доставили по-тихому, уничтожили банду и часть ее главарей, приручили Джан Чингуна, выявили предателей в своих рядах. А нас, нас использовали как кукол марионеток. То-то мне сразу не понравилось: засылка в банду без определенного плана. Нас подставили, проверяя навшивость. «А как же казачки?» Буренко, откровенно потешаясь, смотрел на меня, как на дурачка. «Не было никаких представителей Союза казаков. Эта версия придумана для хунхузов и вас. Чингуну китайцы верили, и он нас не подвел, боялся, что мы его сыновей расстреляем. Кстати, Джен говорит по-русски очень хорошо. Да и его обороты речи присущи скорее интеллигенту, чем пролетарию. Откуда дровишки?» — спросил я. Буренко усмехнулся. — Все просто. Семья его из Харбина. Отец служил на железной дороге, а Ченгун учился в русской школе. Очень толковый малый. Сейчас бы работал в управлении железной дорогой, но посчитал, что скупать золото выгодней. Станислав Николаевич замолк, прислушиваясь к звукам, доносившимся из коридора. Вообще, после сегодняшней операции в здании УГПУ было людно. Как по мановению палочки — Сразу после сшибки в вестибюле здания стали появляться работники нашей конторы. Видимо, ночная работа была им не нове, и к тому времени, когда мы засели в кабинете, к зданию уже свозили первых арестованных. Большинство из них сразу волокли в кабинет исследователей. Правильно. По своему опыту знаю, что экстренное потрошение клиентов всегда дает неплохой результат. Буренко наполнил стаканы. Все, ребята, по последней. Завтра с утра много работы. Мы с Димой займемся Махуном, а ты, Константин, сходишь по одному адресу. Есть тут один бывший подполковник царской армии. Сейчас трудится заведующим отделом этнографии Владивостокского музея. Вот с ним и познакомишься. Человек прожил на Дальнем Востоке более четверти века. Этнограф, топограф, воевал с фунхузами, к власти Совета вполне лоялен, — Да. И самое главное, у него много осведомителей среди местных аборигенов. — А как его зовут? — полюбопытствовал я. — Владимир Семенович Арестов. — Это не он ли написал гольда Да, ты прав, он еще и писатель. Но самое главное, по непроверенным данным, он еще до революции работал на контрразведку. По моим сведениям, он до сих пор поддерживает отношения со своей агентурной сетью. следует с человеком поговорить по душам, войти в доверие, возможно, он и пойдет на сотрудничество. Легко сказать «войти в доверие», но как это сделать наяву, я пока не представлял. Буренко, проявив высшую степень доверия или пьяного разгильдяйства, оставил нас ночевать в своем кабинете. Промочившись всю ночь на жестком полу, я уснул только под утро. Не прошло и пары часов... Как в дверь постучали, я недовольный, сапухший, не проспавшийся рожей, пошел открывать. Вам кого, спросил я, придерживая щеколду? Посыльный от товарища старшего оперуполномоченного. Ваши вещи принесли. Проблеял голос за дверью. Это дело. Теперь и привести себя в порядок можно, благо в кабинете имелся отдельный умывальник. По себе заметил, утреннее бритье снимает несильное похмелье. «Честное слово. После легкого завтрака, состоявшего из остатков вчерашнего пиршества, я вышел на улицу, а Митька остался дожидаться хозяина кабинета. В городе было неспокойно. Я на это явление не обращал внимания, размышляя над поставленной задачей, пока очередной проходящий мимо патруль не озаботился наличием у меня документов, показал им свое удостоверение и, дождавшись, уважительного отдания чести, поинтересовался обстановкой в городе. — Облавы в городе идут, — пояснил патрульный начальник. — Китайцы дальше своего картала и не высовываются. Половина торговых мест на Семеновском базаре сегодня пустует. — О, кстати, о Семеновском базаре, еще не ясная мышлишка. пробилась моя натружена алкоголем голову, и, не слушая далее пояснений начальника патруля, я устремился к рынку. «В книжной лавке толпили школьники, и мне пришлось дожидаться, пока Карл Густавович снабдит эту гомонящую толпу, приведенную симпатичной училкой, всеми необходимыми им канцелярскими аксессуарами. Вчера перед уходом Буренко выдал на оперативные нужды полсотни серебряных полтинников, так что у меня была надежда разговорить старика-немца, сделав солидную покупку. Кстати, и тема для разговора нашлась быстро». Пока детвора лезла к нему с медиками, я успел найти на полках томик Фауста и небольшую книгу Арестова. О, молодой человек интересуется произведениями немецких классиков. Весьма редкое явление в наше время. Книжный торговец замшевой тряпочкой тщательно вытер запотевшие очки и пригляделся ко второй книге. Да, выбор отличный. Гульт популярен в народе, да и автор... очень приличный человек. Знаете, я с ним не понаслышке знаком. Очень интересно. Я сам мечтал встретиться с ним. А тут случай. Знакомые из Ленинграда просили его навестить, а вот подарком знак уважения. Я как-то не удосужился обзавестись в дороге. Простите, Карл... Карл Францевич, расшаркался старик. Так вот, может быть, вы подскажете мне, что может заинтересовать Владимира Семеновича?» Старик задумчиво протер очки и, внезапно оживившись, проговорил «Идемте». И, как бы оправдывая свой совсем некоммерческий порыв, добавил, уже закрывая дверь на амбарный замок. Сейчас все равно покупателей практически нет. Через пять минут, оставив за собой базарную суету, мы оказались в загончике, где народу практически не было. Торговцы — народ привычный. Но многие покупатели не сворачивали, В этот рыночный тупик по причине густой вони, исходившей от свалки гнилья, во овраге, соседствующие с этим местом. Но и здесь все же было не небезлюдно. На прогнивших досках или прямо в пыли сидели люди, торговавшие всяким хламом. В основном это были пожилые китайцы и уроженцы Корейского полуострова. Вполне возможно, продаваемое барахло было лишь прикрытием для каких-то нелегальных сделок, потому что я видел, расслабленных молодых людей, подходивших к продавцам и тотчас отваливающих от них без долгой торговли. Видимо, они заранее знали, что им нужно. На старика китайца чуть не наступил. Так лихо он замаскировался, сидя среди обломков какой-то хижины, которой меня подвел немец. Темно-серый заношенный халат старика сливался с гнилушками, так что немудрено было сразу не заметить торговца. «Здравствуй, Ходя. Прозвище китайцев. Вот клиента к тебе привел. Покажи ему монеты. Ты уж его не обижай». И тут же, повернувшись ко мне, добавил «Вот мой хороший знакомец Ван Мин. По-русски он говорит плохо, зато торгуется здорово. Глядите, чтобы не облапошил». И, похлопав меня по плечу, Карл Францевич неторопливо побрёл к своей ловчонке. Китаец, бесстрастно переждав монолог, Жестом фокусника высыпал предо мной горсть зеленоватых кружков с квадратной дыркой посредине. Очевидно, это и были монеты. Я уставился на них, как баран на новые ворота. «Один монет, а один рубь серебром», — меж тем объявил цену старик. «Ничего себе! За всякую рухлядь платить такие деньги!» — мысленно воскликнул я. Но, понадеявшись на немца, все же взялся яростно торговаться. «Династия Тан. Седьмой-десятый века нашей эры», — произнес Арестов, любовно разглядывая монеты. «Мы сидим в маленькой комнатушке частного домика на Бестужево. Час назад я отловил Арестова при выходе из краеведческого музея. Вначале он даже не понял, что конкретно от него хотят. Но я, сославшись на Карла Францевича, попросил оценить находку, заодно представившись большим поклонником его литературы. Был приглашен на обед, и вот теперь мы сидим в этой клетушке. «Кстати, а как монеты к вам попали?» — спросил Арестов. «Долгая история, досталась по наследству», — небрежно соврал я. «А Рукавишников Сергей Ильич, вам часом не родственник?» — спросил Арестов. «Представляясь, я назвался своей фамилией, и, чтобы вызвать определенную степень доверия, рассказал, откуда я родом». «Это мой отец?» — просто ответил я. Арестов обрадованно пожал мне руку. «Ну как он? Все еще под Питером. Мы с ним давние приятели. Умер в девятнадцатом от Тифа». Подполковник, не скрывая огорчения, на минуту задумался. «Любые пертурбации в обществе ведут к невосполнимым потерям», — наконец выдавил он из себя. «У меня, знаете, жену бандиты убили. Все ценности искали», — добавил он горько. «А какие у меня ценности? Живу в этой халупе, всю жизнь служил родному отечеству. Да, кабинетик у него маловат. В помещении просто негде было повернуться. Книги, рукописи, экземпляры коллекций, собранные в экспедициях, громоздились как придется. Комната, в которой мы перед этим обедали, похоже, служила еще и спальней хозяев. У вас, как я заметил, теперь новая семья?» Аристов посветлел лицом. — Да, вот и дочурка маленькая растет. — А вы как в наших краях оказались? — спросил он. — Врать не хотелось, так что я пока отделался туманной полуправдой, намекнув, что работаю на закрытую государственную структуру. Потом разговор сам с собой свернул на политическое положение, сложившееся на Дальнем Востоке. Из Москвы не видно, в каком действительно плачевном состоянии находятся позиции советской власти на Дальнем Востоке, — говорил Арестов. Волна переселенцев с юга буквально захлестнула наш Дальний Восток. Япония после аннексии Кореи постепенно выдавливает коренное население на север, в наши пределы, сажая на занятые земли своих безземельных крестьян. С территории Китая, пользуясь слабой защищенностью нашей сухопутной морской границы, постоянно прибывают переселенцы. Мало того, в районе северного Хингана... по моим сведениям, получили земли более 14 тысяч китайских военнослужащих, своеобразное китайское казачество. Это плацдарм для нападения», — воскликнул он и перевел дух. «Владимир Семенович, а откуда вы получили сведения о переселенцах в районе Северного Хингана?» — Вкрадчиво спросил я. «Не скрою, у меня есть свои источники», — спокойно ответил Арестов, — и взгляд у него при этом был понимающий, с легкой насмешкой во взоре. Не стоило, наверное, сразу брать быка за рога, и я свернул разговор в сторону. Когда мы ехали по КВЖД, наш поезд дважды подвергался нападению, второй раз возле самой границы. Протяженность нашей границы с Маньчжурией — около трех с половиной тысяч километров, и банды действуют не только на территории Китая, но и сквозь наши границы проходят «Практически спокойно. Слишком малочислены наши воинские гарнизоны, да и пограничные заставы не справляются пока с бандами в столь труднодоступной местности. На морской границе положение еще более плачевное. С тех пор, как адмирал Старк увел остатки сибирской флотилии в Манилу, в 1922 году, накануне взятия Владивостока большевиками, Генерал Старк увел невостребованные интервентами остатки Тихоокеанского флота и, банально, продал. На всю береговую линию осталось всего несколько боевых судов, а береговая линия у нас от Камчатки до Владивостока составляет 2000 миль. Иностранные хищники резвятся в акватории, как у себя дома. Японцы, китайцы, корейцы, американцы вывозят богатство Дальнего Востока, не платя России ни копейки. Арестов замолчал, очевидно, дожидаясь вопросов с моей стороны. Но что я мог ему сказать? Когда еще у Центра дойдут руки до окраин? После двух войн и оккупации страна еще не восстановила в полной мере промышленное производство. Люди из Центральной России не очень-то спешили переселяться на Дальний Восток. Впрочем, не дорос я еще до обсуждения столь глобальных вопросов. Расстались мы по-дружески, и он долго стоял в воротах своего домика, глядя мне вслед. Для первого дня знакомства вполне было достаточно двухчасовой беседы. Была еще одна проблема, которую старательно не упоминал в разговоре Владимир Семенович. Выгнанные из территории страны русские люди, многие из которых до сих пор не смирились с поражением. Одного из таких деятелей белого движения я и застал в кабинете у Буренко. Моего возраста молодой парень в мятом сером костюме, заляпанном кровью, густо льющийся из носа, отхаркивался и цедил матерщину сквозь разбитые губы. Дима потирал напряженные кулаки, а Буренко, видимо ожидая ответа, склонился над допрашиваемым. Увидев меня, он обрадовался и, вызвав из коридора конвоиров, приказал отвезти задержанного в камеру. «Вчера во время облавы задержали супчика». радостно объявил он невдалеке от войсковых складов с динамитными шашками в кармане ошивался не иначе как слад боеприпасов подорвать намеревался пока не раскололи ну да не беда Динамит и сам улика не маленькая шлепнем не заморачиваясь поисками дополнительных доказательств радостно сообщил буренко а как с махуном уже допросили спросил я присаживаясь на освободившийся стул Буренко сразу погрустнел лицом. «Тут незадача вышла. Прошляпили караульные. Он ночью себе гвоздем вены вскрыл». «Ну, а ты как прогулялся?» «Удачно?» Выслушав мой рассказ, Станислав Николаевич энергично потер руки. «Это хорошо. У нас как раз наметилось». Он остановился на полуслове и вдруг произнес, обращаясь к моему напарнику. «Дело к вечеру. Ну-ка, Дима, сгоняй в буфет и организуй нам пожрать». «Скажи Марусе, что я попросил, как всегда, но в тройном экземпляре». Когда за Дмитрием закрылась дверь, Буренко, понизив голос, сказал, «Парень он неплохой, но простодушный, а таким я не очень доверяю. Короче, слушай, принято решение организовать мобильные ударные группы по 20-30 бойцов для борьбы с хунхузами и белогвардейской сволочью, оперирующих на нашей территории». «Бойцы есть!» а вот проводников, хорошо знающих местность, немного. Не из контрабандистов же их набирать. Думаю, Туарестов согласится помочь нам, только вряд ли пойдет на прямые контакты. Возможно, ты послужишь посредником. Буренко вопросительно взглянул на меня, гадая, смогу ли я найти подход к столь неординарной личности. Ну и мы со своей стороны поможем, чем сможем. Квартирку им организуем получше». чтобы научной деятельностью товарищу было где заниматься».